Великий поток, вытекающий из Большого Невольничьего озера и впадающий в море Бофорта, получил название реки Маккензи. Это нижний участок, около 1700 километров, огромной водной артерии, известный под именем Атабаско. Как позднее доказал геодезист Питер Фидля, река берет начало в передовом хребте скалистых гор. Ее продолжение, река Невольничья, имеет в длину менее 500 километров между озерами Атабаско и Большое Невольничье, а общая длина всей системы Атабаско – 4600 километров вместе с Маккензи, с площадью бассейна 1 миллион 760 тысяч квадратных километров. После своего путешествия Александр Маккензи провел еще два года на Атабаске и затем вернулся на родину. Там он пополнил свои знания по топографии и географии и подготовился к новому большому путешествию. Цель его была отыскать западный речной путь, ведущий от озера Атабаска к Тихому океану. В 1792 году Маккензи начал свой новый поход — Он высадился на берег реки Святого Лаврентия и уже разведанными путями прошел до форта чип -э вайн на озере Атабаско, где Родерик Маккензи приготовил все необходимое и подобрал людей для нового путешествия. Александр Маккензи выбрал для исследования большую реку Пис-Ривер, впадающую с запада в Невольничью, у ее выхода из озера, так как надеялся, что, поднимаясь вверх по ней, можно близко подойти к Тихому океану. В путь он двинулся с группой промышленников, разведавших ранее по его распоряжению Пис-Ривер до устья Смоки-Ривер, дымящейся реки. Сначала он не очень тревожился, когда примерно в ста километрах от устья долины реки... повернула на юго-запад, но затем испытал горькое разочарование. Долина поворачивала прямо на юг. Так он и плыл вверх по реке, пока не достиг 56 градусов северной широты. Было уже позднее время года, середина октября, и Маккензи остановился на зимовку в новом форте близ устья Смоки-Ривер. Весной 1793 года, когда река вскрылась, Маккензи отослал большую часть людей с грузом мехов в форт Чипа а сам 9 мая двинулся вверх по Пис-Ривер. С ним было еще девять человек, в том числе его помощник и земляк Александр Маккай. Все они помещались в одном индейском челне. Челн был велик, семь с половиной метров длина и метр сорок сантиметров ширина, но так легок, что, по словам Маккензи, два человека могли нести его по хорошей дороге три-четыре мили без отдыха. До устья смоки ривер, главная река текла в восточном направлении, и путешественники, поднимаясь вверх по ее течению, продвинулись за девять дней на запад приблизительно на 250 километров в предгорной полосе. Затем начались трудности, так как они вступили в каньон длиной в 20 километров, за которым последовал другой, не такой длинный, но более узкий и высокий каньон, прорезанный в передовом хребте скалистых гор. В общем, потребовалась неделя – чтобы преодолеть порожистый участок длиной около 40 километров. Приходилось то с величайшим трудом подниматься вверх против стремительного течения, передвигая челн баграми, то переносить его и весь груз, обходя опасные пороги вдоль высокого берега, через лес и лесные пожарища. За последним каньоном, Путешественники достигли Развилины, место, где Пис-Ривер, составляется из двух рек, текущих вдоль западного подножья передового хребта в прямо противоположных направлениях с северо-запада Финлей и с юго-востока Парснип. По совету опытного индейца Маккенди двинулся в южном направлении и поднялся по Парснипу до его истока. После разведки оказалось, что на юге, за коротким и удобным волоком, течет какая-то небольшая река в западном направлении. Она довела отряд до Фрейзера, большой и судоходной реки. Вскоре эта река повернула на юг. Маккензи надеялся спуститься по ней к Тихому океану и продолжал путь на челне. Сначала горы, Карибу. Подходили к берегу только с левой стороны, но затем река вступила в ущелье, все более суживающееся, и индейцы предупредили его, что дальнейшее плавание невозможно из-за опасных порогов. На берегу Фрейзера путешественники построили новый челн для обратного пути, оставили его в укромном месте и зарыли поблизости часть своих припасов. Затем восемь человек двинулись на запад, каждый с двухпудовым грузом на спине. Они поднялись по одному из справых притоков Фрейзера, Уэстрот, и перевалили относительно невысокий водораздел, за которым в западном направлении текла какая-то речка, вероятно, дин По многим признакам Маккензи убедился, что теперь уже несомненно находится на Тихоокеанском склоне Великого Североамериканского Нагорья. Сухой климат внутренних областей Канады и Нагорья сменился влажным, сравнительно низкорослый хвойный лес деревьями-гигантами, дичи было мало, зато реки буквально кишели рыбой. Индейцы-проводники вели путников по протаренным дорогам. Часто встречались поселки с большими домами, выстроенными из неотесанных бревен, но украшенными резьбой и размалеванными фигурами. У встречных индейцев и в их домах канадцы видели, вероятно, сердечным сокрушением европейские товары, русские, испанские, Когда Маккензи и его спутники вышли к низовью той реки, долины которой шли, их поразили огромные индийские челны, выдолбленные из стволов дерева, которое Маккензи называет кедром, вероятно, гигантская туя, так называемый красный кедр.